В последних боях из строя выбыло 133 офицера и более 5000 нижних чинов, доложил он. В строю находится офицеров 116, нижних чинов 4642. Выходит, выбито более половины состава? Совершенно верно. Но еще хуже положение с командирами. Здесь все указано. Михаил Дмитриевич... Взял испещренную числами ведомость, стал ее изучать. Положение было действительно удручающим. Осталось менее трети ротных командиров, не хватало батальонных командиров. Да, тяжко вздохнул генерал и тут же произнес уверенным голосом. Не вешать головы, Алексей Николаевич. Забитого двух небитых дают. Так говорил Суворов. Будем воевать и побеждать. И пополнение обещают направить. 22 сентября генерал Татлебен был уже уплевный. Все находившиеся там войска, а также прибывшие гвардейские гренадерские корпуса вошли в его подчинение. И 16-я пехотная дивизия усиленной артиллерии болгарской дружиной и девятым донским казачьим полком Нагибина, поступила под начало нового командующего. Вскоре Михаил Дмитриевич предстал перед командующим. А вот и знаменитый Скобелев. Такими словами встретил его 60-летний полноватый седой генерал. Не скрывая любопытства, оглядел молодцеватую фигуру вошедшего. О нем читал статьи в Петербурге. Слышал восторженные легенды, ходящие в армии. Внимательно слушал генерала, задавал вопросы и получал по-военному короткие вместе с теми исчерпывающие ответы. Он понял, что командир дивизии не только отважен, но умен и начитан. «Мы с вами еще непременно встретимся», — пообещал тотлебен 4 октября. Они весь день провели вместе, регогностируя подступы к плевне. «От штурма нужно отказаться», — пришел к заключению тотлебен «Нужна блокада. Но прежде обязательно следует взять Негорный Дубняк и Талиш. Тогда гарнизон Плевный будет в полной изоляции. Осторожные почас выжидательные действия Тотлебана Скобелев не разделял. Ему были по душе смелость, решительность, внезапность с последующие ошеломляющие неприятели атакой. Однако, преклоняясь перед авторитетом генерала Дитанта, он заставлял себя следовать плану. Через несколько дней. Горные дубняки-то лишь пали. Наши войска приступили к планомерной блокаде плевны. Нашлось дело и для 16-й дивизии, которую теперь все уважительно стали называть Скобелевской. Ее позиции находились в Зеленых горах. Полки занимали два гребня, а первый, ближе к плевне, находился у турок. В своем дневнике генерал Татлебен в те дни писал «Я приказал занять первый гребень зеленых гор. Отрядом командует генерал Скобелев, герой, какого редко встретишь, но человек без веры и закон. Пункт тот очень важен для турок. Они оказали упорное сопротивление. Пули, казалось, выбрасывались машинами. Несмотря на это, гребень занят и укреплен». Турки тоже укрепились в двух шагах и несколько раз были выбиты штыками. Скобелев дважды контуженный должен полежать. За скупыми записями скрывались следующие события. Овладеть гребнем Зеленых гор Скобелев приказал Владимирскому пехотному полку. Вызвав его командира, полковника Кашнева, он сказал, «Некогда роты вашего полка запятнали славное имя Владимирцев. Надеюсь, помните тот день».